Глава 84. Мои яйца. Прежде чем устремиться в пространство на поиск другой планеты, мне сперва надо устранить все проблемы со своими яйцами. Проверяя, чтобы все их пожелания были исполнены, Игорь хотел покинуть лечебницу для умалишенных в Бресте, теперь он служит в армии. Жак хотел продвинуться в писательстве, засел за большой роман, Венера взяла себя в руки. Как поживает твой выводок? осведомляется Рауль. Я довольно показываю ему свои яйца. Лучше не бывает. По мнению Рауля, мне следует меньше хвастать. На самом деле дела не так уж хороши. Да, их пожелания исполнены, но им самим от этого не стало лучше. Венера лишилась семьи, любви. У неё нет толкового образования, чтобы смело смотреть в будущее. Так и осталась хрупкой и поверхностной. Игоря психиатрическая система чуть не низвела до уровня овоща. У него огромные эмоциональные проблемы, он одинок, не имеет ни денег, ни друзей. Дожил до 17 лет. Так ни разу и не получив женского поцелуя, хотя бы в щёку, в Чечне он угодил на передовую вместе с головорезами Дюкускова, отбросами общества, которым дают самые гиблые задания. Что касается Жака, то он, витая в воображаемом мире, теряет контакт с реальностью и мало-помалу отучается в ней жить. И это ты называешь лучше не бывает. Снова взглянув на эту троицу, призванную символизировать все три грани моей собственной личности, я прихожу в уныние. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха -ха -ха -ха -ха", ликует Рауль. «Добро пожаловать в ангелы! А еще называется работенка небей лежачего! Сам теперь видишь, переделать человека — задачка потруднее, чем превратить минерал в растение!» Потом Рауль напускает на себя озабоченность. В общем, хватит нам быть чиновниками. Пора делать ноги из этого слащавого рая. Выражение лица у Раули сейчас то самое, которое поражало и пугало меня, когда мы были существами из плоти и крови. Вот его значение. Дойдём в своих ошибках до самого конца, иначе никогда не узнаем, почему не надо было их совершать. Я прошу друга о короткой передышке, чтобы навести порядок в жизни своих клиентов. Добившись этого, я отчалю куда увереннее. Первым делом я стараюсь повлиять на председателя жюри конкурса «Мисс Вселенная», чтобы он выбрал кандидатуру Венеры. Разгоняю во всем отряде волков полковника Дюкускова волну симпатии к Игорю. Жаку шлю сны забавными сценками для его романа. «Не теряй на них время!» ворчит Рауль. Тебя ждёт целая вселенная. Наклонившись к моему уху, он шепчет. И вообще, смертные гораздо лучше выкручиваются без нас.